Глава седьмая Когда Джессика Герцог открыла им дверь в три часа того же дня, она была ничуть не похожа на капитана израильской армии. Карелия подумалась, что она похожа на танцовщицу из фильма о театральной жизни 30-х годов. Клинк подумал, что она похожа на теннисистку. На ней были коротенькие белые шорты, обтягивающие бедра и привлекающее внимание к длинным ногам с великолепным загаром. Еще она была одета, если это называется одета, в белую топ маечку с оборками, подчеркивающую роскошную грудь. Белые сандалии на высоких каблуках с ремешками по коленам доставляли еще пару дюймов к ее и без того немаленькому росту. Лицо и обнаженные плечи блестели от пота. Она извинилась за свой вид, Им обоим показалось, что неискренне. Объяснила, что загорала на балконе и пригласила в дом. «Хотите холодного чая?» — спросила она. «Только что приготовила?» «Да, пожалуйста», — сказал Карелла. «Пожалуйста», — повторил Клинг и кивнул ей. Она ушла на кухню. Стены квартиры были увешаны картинами. Карелла сразу решил, что картины должны быть весьма ценные. В искусстве он разбирался плохо, но однажды читал статью об аукционах. По сравнению с этим, торговые сделки большого бизнеса были мелочью, вроде детской торговли фантиками. Если верить той статье, влиятельные маклеры и критики даже средненького художника могут раскрутить так, что его картины будут продаваться по бешеным ценам. Интересно, этот Лоуренс Ньюман после которого осталось картин на 2 миллиона, тоже был обязан своей славой подобной рекламной кампании. Кроме картин, в комнате было множество скульптур на подставочках и столиках, несколько бронзовых статуэток, обнаженная натура в основном абстракцией. карелла подумал, что, наверное, самые непонятные как раз и стоят настоящих денег». С потолка перед раздвижными застекленными дверьми, ведущими на балкон, свисала большая металлическая конструкция. Нарочно, что ли, так подвесили, чтобы о нее стукаться лбом. «Выйдем на воздух», — предложила Джессика. Она принесла поднос с тремя стаканами холодного чая, в котором плавали ломтики лимона. Темно-янтарный чай, бледно-желтый лимон, белые шорты, майка и сандалии, Казалось, все было нарочно подобрано так, чтобы подчеркнуть великолепный загар Джессики, точно так же, как белые стены гостиной подчеркивали колорит картин, висящих на них, и изящество скульптур, витающих в пространстве. Джессика и сама, казалось, не шла, а витала. Она подплыла к раздвижным дверям, подождала, пока Клинк отодвинет одну из творог, провела детективов на балкон... Я опустила поднос на круглый столик, рядом с которым стояли два шезлонга. Отсюда, раскинувшись внизу, город казался почти раем. «Ну вот», — сказала Джессика, — «пожалуйста, угощайтесь. Сахар я не положила. Хотите сахару?» «Нет, спасибо», — сказал Карелла. «Спасибо, не надо», — сказал Клинк. «Действительно жарко», — вздохнула Джессика, — Протирая смятой освежающей салфеткой шею и грудь в вырезе майки. «Присаживайтесь, пожалуйста. Я сейчас принесу еще один стул». Она раздвинула дверь, вернулась в гостиную. Вскоре вышла со стулом с прямой спинкой и поставила его у низкой ограды балкона. Детективы по-прежнему стояли. «Садитесь», — повторила она, указывая на шезлонги. «Оба сели». «Ну», — сказала она, — «так о чем вы хотели поговорить? Вы мне сказали по телефону, что появилась новая информация?» «Да, мисс Герцог», — сказал Карелла. «Сегодня утром я узнал от адвоката вашего бывшего мужа, что он оставил все свое состояние человеку по имени Луи Карн, более двух миллионов долларов». «Ну, меня это не удивляет», — сказала Джессика. Картины его отца, знаете ли, стоят довольно дорого. Мисс Герцог, адвокатская контора, которая составляла завещание для мистера Ньюмана, называется Вебер, Герцог и Левелин. И что? В этой фирме работает ваш брат. И что? Мистер Ньюман изменил свое завещание 18 июля, за три недели до того, как его нашли мертвым в его квартире, «На Сивер Майн Овал. И какое отношение это имеет ко мне или моему брату?» «Вы знали, что мистер Ньюман изменил завещание?» «Нет, конечно. Брат вам об этом ничего не говорил?» «Разумеется, нет. Во всяком случае, какое отношение это имеет ко мне? Разве я тоже что-нибудь унаследовала?» «Насколько мне известно, нет. А что, вы что-то унаследовали?» «Нет, конечно. Вы знаете Луи Керна?» «Нет. Кто он такой?» «Он владелец картиной галереи здесь, в Айсоле. Я его не знаю». «Но вы ведь общались с миром искусства. И что?» «Пока еще были замужем за Джерри?» «Да, общалась. Разве вы не знали, что его отец выставлял свои картины в галерее Керна?» «Может, и знала». «Да или нет?» «Почему я вообще должна отвечать на подобные вопросы?» Возмутила Джессика. «Это что, нацистская Германия?» «Нет, мэм», — сказал Карелло. «Но неужели вам так трудно ответить на простой вопрос относительно картиной галереи?» «Вы хотите сказать, что я знала о завещании Джерри?» «Вы хотите сказать, что завещание связано с его смертью?» «Я просто спрашиваю, знаете ли вы, что ваш свекр выставлял свои картины в галерее Керна?» «Нет, вы спрашиваете о том, говорил ли мне брат о завещании Джерри?» «А я ведь вам уже сказала, что нет. Почему же вы...» «Мисс Герцог», — медленно произнес Карелла, — «это не Агата Кристи». «Что-что?» «Я государственный служащий, у меня работа». Мне вовсе не нравится таскаться по городу в такую жарищу. Мне не нравится распутывать отношения между братьями и сестрами, которые могут привести, а могут и не привести к нарушению конфиденциальности. Честно, не нравится. Я бы предпочел загорать тут, на балкончике, и попивать холодный чаек. Но ваш бывший муж умер через три недели после того, как изменил завещание. Если кто-то знал об этом до того, как... Я ничего не знала. Я вовсе не хочу сказать, что вы имеете отношение к... Не имею. Но если вы знали о завещании, и если вы сообщили об этом человеку, который мог извлечь выгоду из... Я не знакома с этим Луи Керном. Я не знала о завещании. Вы что, забыли? Это я сказала вам, что Джереми не мог принять таблетки по доброй воле. Нет, мисс Герцог, не забыл. «А теперь вы подозреваете, что я или мой брат имеем отношение к его смерти. Из-за этого завещания хотя это именно я пришла к вам, детектив Карелла, сказать, что он не мог покончить жизнь самоубийством, приняв...» «Да, мисс Герцог, я знаю». «Я не обязана отвечать на ваши вопросы». «Мисс Герцог, здесь вам не нацистская Германия», — повторила она и вдруг расплакалась. Для обоих детективов это было полной неожиданностью. «Не надо было мне к вам приходить вообще!» — всхлипнула она. «Я просто думала исполнить свой гражданский долг, а вместо этого...» Она на ощупь нашарила смятую салфетку, засунутую за вырез майки, и принялась вытирать глаза. «А теперь у всех у нас будут неприятности. Зря я вообще к вам полезла». «Нечего было соваться не в свое дело». «У всех нас?» — переспросил Карелла. «Да», — всклипнула она, вытирая глаза. «У меня, у Луи, у всех нас». Детективы переглянулись. «Вы имеете в виду Луи Керна?» «Ну да», — сказала она. «Господи, ну зачем я к вам пришла? Теперь начнутся сплошные неприятности». «Какие неприятности, мисс Герцог! Он женат, у него двое детей. Они ждали. Мы — любовники!» Детективы по-прежнему молчали. «Уже много лет. И когда брат сказал мне, что Лы может унаследовать такую огромную сумму, я, естественно, но мы же любовники, я ему сказала». «Значит, вы все-таки знали о завещании?» Да. «Когда ваш брат сообщил вам об этом?» «Только на той неделе». «И вы сказали мистеру Керну? «Да». «Когда?» «В прошлый четверг, когда мы были вместе». Карелла кивнул. «Теперь будут неприятности», — повторила Джессика. «Я знаю».